Глава шестая. В моём доме в Ливерпуле. Стив Ротерром смотрел из окна своего кабинета, откуда открывался панорамный вид как на город, который он представлял, так и на реку Мерси, воды которой принесли Ливерпулю его богатство, а затем отчасти и отчасти его упадок. Благодаря работорговле Ливерпуль когда-то был самым богатым британским городом за пределами Лондона. и самым большим портом в империи. Но Вторая мировая война оказала глубокое долгосрочное влияние на его перспективы, причинив невероятный ущерб городу, включая его портовую зону. После распада Содружества Британия потеряла многих своих торговых партнеров, и к 1970-м годам, когда было сформировано европейское сообщество, Ливерпуль оказался не на той стороне страны, Теперь предпочтение отдавалось контейнерным портам на юго-востоке. Экономическая значимость Ливерпуля была затем почти полностью уничтожена консерваторами во главе с Маргарет Тэтчер. В 1981 году её канцлер Джеффри Холл рекомендовал правительству забросить Ливерпуль, установив его на программу регулируемого упадка. В последующие годы Ливерпуль стал современным городом, который, как и Глазго, был когда-то оплотом сектантства и центром заговорщицкой деятельности. Между 1983 и 1985 годами её совет милитант был единственным за пределами Лондона, кто боролся против политики Тэтчер, и это способствовало его чувству отстранённости. Политика невмешательства Тэтчер привела к гибели многих крупных отраслей промышленности, а в Ливерпуле это означало гибель доков. Уровень безработицы в Ливерпуле был выше, чем где-либо ещё. Большинство фирм полагалось на порт, а без порта, основного источника работы, крах Ливерпуля был более быстрым и, возможно, более драматичным, учитывая мобилизацию и остроту сопротивления. Смотря в глубисть страны из офиса Ротерама, 30-летия спустя, трансформация центра Ливерпуля очевидна. Под тёмным фасадным стеклом 14-го этажа здания Longitude, построенного в 2008 году, в тот день, когда Ливерпуль стал культурной столицей Европы, сотни, если не тысячи туристов пробираются между торговым центром Liverpool 1 и Albert Dock. от реставрированным комплексом складов, который впервые открылся в 1846 году, прежде чем стал символом прошлого Ливерпуля, разлагаясь, как и многие другие части территории доков. Ливерпулю удалось вновь утвердиться в качестве популярного туристического центра благодаря Beatles и присутствию футбольного клуба Ливерпуль. Питер Мур Главный исполнительный директор клуба, который был привлечён из игрового отдела Electronic Arts летом 2017 года, проведя большую часть своей взрослой жизни в Калифорнии, подсчитал, что Ливерпуль теперь приносит городу больше доходов, чем его самая известная группа. Матчи и связанные с ними туризм стоят для региона почти полмиллиарда фунтов. Для Ротерэма это показывает важность Ливерпуля но также представляет собой большой вызов. Он мэр муниципалитета Мерсисайда и владелец сезонного абонемента на Энфилд. Клуб должен сбалансировать своё местное сердцебиение и свой глобальный пульс, как назвал его Мур. Пойми это неправильно, и в итоге фанаты почувствуют себя маргиналами, признал Ротером. Но если у вас нет гостей, страдает город. По иронии судьбы местную мантру сердцебиения и глобального пульса впервые отстаивал не Питер Мор, а другой Питер, Питер Фурмидж, известный среди болельщиков Ливерпуля как Фурмо. Квалифицированный бухгалтер и социалист, Фурмидж научился создавать футбольные клубы, помогая реформировать Дарлингтон в 2012 году, после того, как они были исключены из футбольной лиги. В 2015 году Он был одним из основателем футбольного клуба City of Liverpool, первого в городе социалистического клуба. Ротером тоже называет себя социалистом. Его мать и отец покинули район Энфилд ещё до того, как он родился, и поселились в Киркби, новом городке в 13 км отсюда. Из нищеты в утопию домов с туалетами внутри здания, а также передними и задними садами. Его отец работал водителем погрузчика, но его мать была влиятельной в политическом плане. Дороти Ротером была матриархом. Дом в Киркби всегда был заполнен тётушками, которые на самом деле не были тётушками, и они вместе что-то готовили. Если у моей мамы было 3 картофелины, а у одной из моих тётушек 4 морковки, они бы засунули всё это в кастрюлю и приготовили что-нибудь на всех, вспоминал Ротером. Все что-то вкладывали, чтобы что-то создать. Было важно взять интервью у Ротерама, потому что его прошлое и убеждения широко отражают взгляды Ливерпуля и показать, чего болельщики Ливерпуля хотят от своих владельцев с точки зрения лидерства и объяснить, почему посторонние видят клуб в очень специфическом свете. Люди здесь видят несправедливость и готовы лично участвовать в борьбе с ней, сказал Ротерам. Может быть, в других областях люди проявляют сочувствие, но больше наблюдают, чем участвуют. Мы защищаем не только город, но и других людей. Ливерпуль, думает Ротерэм, когда-то считал себя эпицентром всего мира. Это было в 1960-х годах, когда появились Beatles, появился Ливерпуль, и доки всё ещё обслуживались тысячами рабочих. которые собирали и упаковывали грузы, прежде чем отправить их в плавание на все четыре стороны земного шара. Однако самоуверенность и гражданская гордость иногда перерастают в слепую веру. ДНК Ливерпуля состояла из иммигрантов из Ирландии во время картофельного голода, и Ирландия долгое время выступала против британского правления. В Ливерпуле это проявилось во всеобщей забастовке 1911 года. которая привела к тому, что Уинстон Черчилль послал канонерки вверх по Мерси. Из-за доков Ливерпуль находился в центре причудливой смеси, не только из ирландцев, но и шотландцев, валлийцев, вестминцев и западноафриканцев, людей, которые исторически чувствовали себя угнетёнными. В Ливерпуле также есть старейшая китайская община в Европе. "Скауз", сказал Ротером. "Это смесь всех этих культур. Ротаром был подростком, когда Тэтчер стала премьер-министром в 1979 году и решила навсегда изменить Британию. В Ливерпуле было мало рабочих мест, а уровень безработицы среди молодёжи был ошеломляющим. Футбол тогда был дешёвым и приносил утешение. "Футбол это всё, чего тебе хотелось", сказал Ротаром. Больше буквально ничего и не было. Ты работал, чтобы пойти на матч и в надежде оторваться в субботу вечером. Всё вращалось вокруг футбика. Позже, став мэром, он познакомился со своим героем Кенни Далглишем. Он рассказывал ему историю о том, как его мать купила наволочку Кенни на рынке Киркби, на которой он спал, когда был подростком, и всё ещё продолжал делать это, будучи достаточно взрослым, чтобы встречаться с девушками. Будучи простым рабочим, он копал канавы, чтобы финансировать свои походы на матчи Ливерпуля. Делал канализационные люки и строил дороги. Одна из них находилась рядом с его офисом на острове Ман. Когда в 1983 году ему предложили работу на Фолклендских островах, всего через несколько месяцев после прекращения военных действий между Аргентиной и Великобританией, ему был 21 год, и он был полон бравады. К тому времени, как он вернулся, репутация Ливерпуля как города изменилась. Милитант, левая фракция либерастов, была вполне понятной реакцией на Тэтчер, учитывая её планы, но тем не менее она ускоряла чувство непохожести на Ливерпуль, потому что так мало других органов местного самоуправления последовали их примеру. Затем был Хейзел, катастрофа, которая привела к гибели 39-ых в основном болельщиков Ювентуса, которые были раздавлены в результате конфликтной ситуации перед финалом Кубка Европы 1985 года. Стадион был непригоден для этой цели, и администрация Ливерпуля выразила свою озабоченность по поводу договорённостей, когда болельщики Ливерпуля получили сокращённое распределение билетов и разместились рядом с предполагаемой нейтральной секцией, которая в конечном итоге была занята, как они и опасались. фанатами Ювентуса из большой итальянской общины Брюсселя. Суды вынесли приговор главе бельгийской футбольной ассоциации, а также двум начальникам полиции за их роль в катастрофе, в то время как 26 болельщиков Ливерпуля позже предстали перед судом за непредумышленное убийство. Тэтчер немедленно сняла английские клубы с еврокубков, прежде чем Ливерпуль, чьи болельщики снесли проволочную ограду на Хейзле Прежде чем ворваться в секцию Z стадиона, понёс справедливую дисквалификацию в Европе, как и любой другой английский клуб из-за уровня насилия, наблюдая за тем, как стадионы становились полем битвы футбольных хулиганов. Эвертон, ближайший географический соперник Ливерпуля, возможно, получил самое большое наказание, потому что они были чемпионами Англии и так и не получили шанса увидеть, смогут ли они царствовать в элитном соревновании Европы. Поначалу это не вбило клин в Ливерпуль, город, который так глубоко укоренился в борьбе против Тэтчер. Но много лет спустя среди болельщиков обоих клубов, слишком молодых, чтобы по-настоящему оценить социальную борьбу той эпохи, это стало точкой отчета для горечи и раскола. Дальше больше. Болельщики других клубов остались вне игры из-за последовавшего пятилетнего запрета, и это усилило негодование по отношению к клубу, который пришёл из города, который уже подвергся критике. Ротаром, как лидер, изучал других лидеров. В своей первой речи в качестве депутата он процитировал Била Шенкли, чей социализм, по его мнению, не только заложил основы клуба, который он поддерживал Но и во многом определил новые политические взгляды города. То, что говорил Шенкли, сегодня звучит так же, как и в 1950-е и 1960-е годы, подумал Роттерм. Он по-прежнему имеет огромное политическое влияние. Шенкли умер в 1981 году, но партийной политикой никогда не интересовался. Его социализм был способом существования и способом действия. Даже если бы я драил полы, сказал он. Я бы хотел, чтобы мой пол был чище вашего. Ротерам видят такую же решимость и харизму в Юргине Клоппе, которого он назвал гораздо большим, чем просто футбольный тренер. Как и Шенкли, Клопп не является партийным политиком, но он всегда будет голосовать за левых, а не за правых. Он говорит вещи, которые выходят за рамки того, в чём нормальные футбольные тренеры чувствуют себя комфортно, но использует более мягкую, более убедительную силу, не управляемую страхом. Я слушал игроков, и они играют за Клоппа, потому что не хотят его подводить. Шенкли был таким же. Клопп, по словам Ротерама, помог болельщикам Ливерпуля снова получить связь с клубом. они могли отождествлять себя с ним из предыстории таких игроков, как Энди Робертсон и Вирджил Ван Дейк, которые, как и Ливерпуль, тоже чувствовали себя непонятыми. На очень локальном уровне настроение вокруг Кенфилда в 2019 году было лучше, чем в течение длительного времени. Более века стадион был со всех сторон окружён улицами с блокированной застройкой. И это делало почти невозможным расширение без человеческих жертв для рабочих семей, которые жили там, а также небольших магазинов и пабов, которые нуждались в субботней торговле с домашними матчами Ливерпуля, чтобы выжить. Сложились непростые отношения. В то время как Ливерпуль стал международной компанией, известной во всём мире и наполненной миллионерами, место, где они зарабатывали своё состояние, Очайно переживала тяжёлые времена. Ротером был советником района Энфилд, когда впервые обсуждался перенос стадиона Ливерпуля в Стенли-парк. С тех пор Ливерпуль стал лучшим соседом, но неопределённость относительно того, что должно было произойти, способствовала упадку района, и клуб сыграл позорную роль в его разрушении, скупая дома и оставляя их пустыми в течение многих лет. Я не думаю, что Ливерпуль справился с этим вопросом или с тем периодом особенно хорошо, подчеркнул Ротером. Мишенню для оскорблений стали советники. Община была обеспокоена тем, что новый Энфилд навязывается им без учёта семей, которые там живут, и это принесло чувство безнадёжности. Все преимущества схемы регенерации, которая в конечном счёте послужит катализатором экономических всеобщих улучшений, были заглушены Я должен сказать, довольно ограниченной группы людей, которые начали становиться очень-очень громкими. Теперь есть жилые проекты вплоть до Паба Король Гори и до Гудисон-парка. Рядом с Энфилдом есть аккуратные дома. Завершение строительства новой главной трибуны Энфилдов в 2016 году принесло определённость. Ливерпуль останется в этом районе. Это вселило уверенность. И с тех пор новые предприятия процветали, как домашняя пекарня, общественный кооператив, который продаёт популярные пироги Шенкля. Законсервированные дома с террасами также были захвачены жилищной ассоциацией. Кажется, дела идут лучше, но Ливерпуль как клуб не может решить все существующие проблемы. С момента возвращения консерваторов к власти в 2010 году Ливерпуль, особенно Энфилд, сильно пострадал. Этот кризизм уничтожил консерватизм в Ливерпуле, где теперь нет членов совета от консерваторов, а это означает, что город безнадёжно недофинансирован центральным правительством. При лейбористах существовал план инвестировать в жильё вокруг Энфилда, но консерваторы осушили 600 млн фунтов стерлингов из жилищного бюджета. С тех пор политика правительства оказала ещё более пагубное воздействие на район Энфилда. Те, кто пострадал больше всех, вряд ли когда-нибудь смогут пойти на футбольный матч, сокрушался с ротером. Мы говорим о низкооплачиваемых работниках или о тех, кто сидел на почасовых контрактах, но если бы вы читали правовые СМИ, вы бы поверили, что это был выбор образа жизни. Иан Бирн живёт в Энфилде, в четырёх кварталах от стадиона. Член либористского совета в Овертонском приходе, который бежит вверх по Уолтон-Брэк-Роуд и к трибуне КОП, он был общественным активистом с тех пор, как был подростком. Когда в 2016 году началась кампания болельщиков, поддерживающих благотворительные продовольственные фонды, в Ливерпуле она началась с Бирна и его друга, овертонианца по имени Дэйв Келли, еще одного социального активиста, а также профсоюзного деятеля, который признал коллективную борьбу на Мерсисайде под властью консерваторов. У бедности нет клубных цветов, стало их лозунгом, и впоследствии подобные хорошо организованные инициативы были созданы сторонниками Хадерсфилд Тауна и Ньюкасл Юнайтед. Бирна глубоко огорчало, что всё это должно было случиться. Они с Келли перед каждой игрой стояли за трибуной на Энфилд Роуд и собирали пожертвования. Всякий раз, когда Эвертон играл дома, Бирн помогал на Гудисон парке. Питер Мур, главный исполнительный директор Ливерпуля, поддерживал движение, купив фиолетовый фургон, который дает возможность рекламировать компанию на дорогах по всему Мерсисайду, а также транспортное средство для перевозки ключевых материалов в различные районы города. В то время как центр Ливерпуля получил выгоду от финансирования ЕС в преддверии 2008 года, многие внешние районы оставались бедными, и в какой-то степени это объясняло, почему Ливерпуль проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС в 2016 году, как и ожидалось, хотя и результаты голосования в Мерси-сайте были гораздо более на тоненького, чем многие ожидали. Бирн описал продовольственные фонды как нарушение долга правительствам. Мы позволяем их из затруднительного положения. Он провел бессонные ночи, размышляя о том, что произойдет с наиболее пострадавшими общинами, если он и другие люди, подобные ему, остановятся. Он задавался вопросом, заставит ли это правительство что-то сделать, но он сомневается в этом. Он сравнивает период, С 2010 по 2019 год со спором шахтёров, когда наш квас подвергся нападению и считает, что консерваторы пытаются заморить голодом общины. Всё как в романе 1984 Оруэлла, подчеркнул он, когда я встретил его перед тем, как Ливерпуль играл дома с Хадерсфилдом. Правительство и пальцем не пошевелит, чтобы помочь самому уязвимым слоям нашего общества. Берн считает, что в Ливерпуле всегда существовало чувство сопротивления, потому что социализм в городе был силён. Социализм возник потому, что капиталистическая система процветала из системы случайного труда, которая ещё не существовала в других английских городах или посёлках, где рабочие работали посменно и имели регулярную зарплату. Это заставило людей задуматься о другом образе жизни. «Мы всегда боролись с несправедливостью», — сказал Бирн. «Может быть, это происходит от нашего кельтского наследия». Он считает борьбу за справедливость после катастрофы в Хилсборо, где погибли 96 болельщиков Ливерпуля, а затем их воспоминания были размыты газетной ложью, величайшим примером фанатской активности, который когда-либо был замечен или когда-либо будет замечен, потому что мы взяли на себя истеблишмент и никогда не останавливались». даже с доброй волей и фантастической работой всех этих общественных деятелей, таких как Иэн и Дейв, нельзя полностью исправить то, что неправильно в обществе, заключил Роттером. То же самое происходит и с другими проявлениями политики консерваторов, такими как увеличение числа людей, живущих на улицах. Что нам нужно сделать? Так это убедиться, что люди не нуждаются в продовольственных фондах и не спят под открытым небом. Нам нужна смена власти, чтобы гарантировать, что это произойдет. Был вечер подарков Boxing Day, и Ливерпуль уже вел в матче против Нью-Касла со счетом 1-0, когда с трибуны гостей раздалась первая кричалка. Билл Коркорен, который был версией Иэна Бирна в команде гостей, попросил болельщиков Нью-Касла не петь на корме скаузеров, как это было во время последнего визита Нью-Касла на Энфилд. нашего города подверглись критике, и мы должны держаться вместе, заключил он. Такие кричалки вызывают разногласия. Никто не должен их петь. И всё же они их пели, по крайней мере, некоторые из них. Ребята по младше, которые не знают, что такое вред или значительность, сказал потом Коркерран. Мы сделаем всё возможное, чтобы обучить их, что имело смысл, учитывая, что компания продовольственных фондов Newcastle United составляла 30% сборов по всему городу, который, отражая уровень бедности в Тайнсайде, собрал больше пожертвований, чем любой другой по стране в 2017 году. Песнопение вызвало у Стива Ротерама глубокую депрессию. Он мог понять, почему это могло произойти с болельщиками, которые поддерживали клубы из более богатых районов, например, Челси. но я не хочу, чтобы ее пели болельщики из Нью-Касла или Манчестера. Они действительно должны знать и видеть последствия политики консерваторов для своих городов. Они страдают от сменяющих друг друга правительств консерваторов не меньше, чем Ливерпуль. Все футбольные клубы виновны в том, что их болельщики поют обидные песни. Но эта кричалка наносит прямой вред рабочему классу. «Это был просто степ», последовали рассуждения в социальных сетях. Тем не менее, пение, которое стало более распространенным, когда Ливерпуль сделал счет 4-0, было подавителем, коренящимся в антиирландских настроениях, которые сохраняли мнение, что ливерпулянцы слишком много говорят сами за себя, точно так же, как женщины с мнением дерзкие или черные люди, которые делают отпор спесивые. Песня берет свое начало в 1980-х годах, В то десятилетие, когда Ливерпуль сопротивлялся силе точеризма, который погрузил город в социальную тьму, Ливерпуль как город пошёл в противоположном направлении, когда премьер-министр выиграла свой второй срок в 1983 году с внушительной победой, а в местном совете теперь доминировали лейбористы. А 16 месяцев спустя вышла песня Band Aid. которая дала футбольным болельщикам бы и припасы, в которых они нуждались. Как раз в тот момент, когда зависть к футбольным командам Мерсисайда возросла, когда Ливерпуль и Эвертон выиграли 8 из 10 чемпионатов первого дивизиона в 1980-х годах. В рождественский период было 3 игры, в которых на Кормис Каузеров выкрикивали разные группы болельщиков, приехавших из городов где уровень занятости объяснял лишение и подробно объяснял, почему зрители матчей с социальной совестью возглавляют кампании продовольственных фондов, впоследствии продвигаемые футбольными клубами, пытающимися делать правильные вещи. Когда Манчестер Юнайтед приехал на Энфилд, многие приехали с вокзала Виктория, где люди, спящие под открытым небом, пытаются согреться. Зрелище, которое побудило Энди Бернама Мэра муниципалитета региона и близкого друг города Рема пожертвовать 15% своей зарплаты на борьбу с бездомностью. Та же самая особенность жизни в Манчестере, которая заставила епископа города преподобного Дэвида Уокера обвинить министров в том, что они не обращают внимания на бедность, предупреждая, что кризис в Манчестере сейчас находится на беспрецедентном уровне. Обдеднейшие семьи раскорочены сокращениями в социальном обеспечении. что привело к нищете в беспрецедентных масштабах. Когда в пятницу перед Рождеством Ливерпуль отправился на Малинию, и его, как и эвертонцев в августе, призвали найти работу, найти работу. Казалось, забыли, что не только Коннор Коулди, капитан Вулверхэмптон Вандерерс, победивший в чемпионшипе родом из Мерсисайда, но и что 34% детей в чёрной стране, в промышленных районах Средней Англии Сейчас живут за чертой бедности. Отчаянный факт, если учесть, что большинство из них, по данным фонда Джозефа Роунтри, живут в семьях, где родители или опекуны фактически работают. В своём офисе, выходящем на город, который он любит, Роттерэм был в восторге от возможностей своей команды. Впервые за 10 лет во второй половине сезона, когда Ливерпуль лидировал на внутреннем чемпионате, А во второй части сезона команду ждал вызов в Европе. Ревность к футбольной команде может привести, предупредил он, к росту насмешек над городом, независимо от того, выиграет Ливерпуль или нет.